Глава восьмая. Шесть параметров чистоты. Первая и главная предпосылка успеха в бизнесе – это терпение. Джон Рокфеллер. Я начал работу над собой с поста. Я держал пост 9 месяцев. На этот период я ввел ограничения не только в свой рацион, но отказался от всех негативных привычек и соблазнов. Я начал соблюдать шесть параметров чистоты. Это необходимо для того, чтобы избавиться от мышления должника. К этому выводу я пришел как ученый. Первый. Чистота намерений. Не думайте плохо о других людях, что бы ни происходило в вашей жизни. Это тренировка, которая поможет вам изменить себя. Я перестал завидовать, Перестал плохо думать о людях, перестал отчаиваться, обижаться и думал только о том, что должен вернуть долги. Это чистота намерений. Формируйте искренние намерения, и сама жизнь поможет вам в остальном. Отнеситесь к тому, что делаете так, будто это самое важное для вас в жизни. Будьте искренним в своих поступках. Сохраните чистоту намерений. Второй. Чистота мыслей. Не допускайте негативных мыслей. Появится такая мысль, сразу меняйте ее на позитивную. Все ваши мысли должны быть только о доходах. Мне звонили несколько раз в день и требовали вернуть долг, но вам надо сделать так, чтобы вам никто не звонил. В следующих главах я вам расскажу о том, как этого добиться. У вас не идут дела, потому что многие люди считают вас мошенником, обманщиком, а мысли людей — это мощный поток энергии, который перекрывает дорогу к удаче. Поэтому очень важно сделать так, чтобы вам никто не звонил. Возможно, пока у вас нет достаточно средств, чтобы вернуть долг. Но для того, чтобы думать правильно и позитивно, вам не нужны средства. Это ваш выбор. Понятно, что будет трудно это сделать в тот момент, когда кругом одни проблемы, особенно когда звонят и угрожают, но, несмотря ни на что, необходимо контролировать свой разум. Конечно, негативные мысли так или иначе будут появляться. Главное — не акцентировать внимание на них, не впадать в пыл самобичевания, а просто переключиться на оптимистический настрой. Когда летит птица, след в небе она не оставляет. Облака закрывают солнце, но солнце не гоняется за облаками. Именно этот урок очень важен для вашего состояния. Постоянно соблюдайте чистоту мыслей. Думая о долгах, замените на мысли о доходе. На что вы направите свое внимание, то и будет постепенно набирать силу. Это как спорт. Тренируйте позитивное мышление, чтобы побыстрее выбраться из долгов. В любой ситуации ищите позитив. Не отчаивайтесь, если что-то не получается, если вам не помогают, если не все идеально. Ищите в своих мыслях о людях и событиях только хорошее. Станьте суперпозитивным. С позитивными людьми очень легко работать и жить. Чистота мыслей – это показатель того, что вы пытаетесь найти себя. Ваша новая жизнь начинается с этого. Думайте позитивно о своем будущем. Третий. Чистота тела. Начните формировать чистоту тела. Долги нужны для того, чтобы направить вас по правильному пути. В Коране написано, что ты можешь быть недоволен тем, что тебе предназначено, но это пойдет тебе на пользу. Многие люди начинают вспоминать о Боге и молиться, когда им плохо, когда они попадают в трудную жизненную ситуацию, когда возникают трудноразрешимые проблемы, когда все хорошо, о молитве они забывают. Кто-то приходит к Богу через боль и страдания, кто-то Через долги это не унижение, а путь, который вам определил Господь. Чистота тела зависит от нескольких вещей. Во-первых, это физическая чистота. Ухаживайте за собой. Тело дано нам во временное пользование, и мы обязаны заботиться о нем. Нельзя над собой издеваться. Обеспечьте физическую чистоту своему телу, чтобы чувствовать себя легко и бодро. Во-вторых, Не потребляйте в пищу запретное, то, что делает ваше тело вялым и больным, что порождает лень. Откажитесь от запретной еды, она наносит вред вашему организму. Перестаньте курить и пить алкогольные напитки. Очищая свое тело, вы усиливаете власть своего разума над ним, у вас укрепляется воля. Да, вредная пища выглядит заманчиво и вкусно. Но не стоит поддаваться искушению и жертвовать своим здоровьем ради сиюминутных удовольствий. Ведь не зря все религии призывают отказаться от продуктов и напитков, которые загрязняют тело и туманят сознание. Откажитесь от них. В-третьих, не берите чужое. Нельзя брать чужое только потому, что никто этого не видит. Когда работаете с другими людьми, не стоит обманывать их, написав вместо настоящей цены в 5 долларов, завышенную в 7 долларов. Не надо то, что стоит 10 долларов, оформлять по цене в 20 долларов, тем самым обманывая партнеров. Никогда не берите чужую долю и то, что не принадлежит вам. Не кормите своих детей на деньги, которые вы не заработали честным трудом. Это очень опасно для здоровья и благополучия вашей семьи. Я знаю людей, которые воровали у государства, воровали у людей. Они злоупотребляли своей властью и богатели за счет народа. В итоге кто-то из их семьи обязательно платит за это тяжелыми болезнями. Позже я научно объясню эту закономерность, поэтому соблюдайте моральную чистоту в своих действиях, Кормите свою семью только тем, что заработали честным трудом. Лучше прийти с маленьким куском хлеба, заработанным честно, чем пиршествовать на деньги, которые вы не заработали. Это слишком дорогое удовольствие. В-четвертых, откажитесь от прелюбодеяния. Не поддавайтесь соблазну. Это мимолетное удовольствие вам очень дорого обойдется. Это потери и материальные и духовные, если бы мы знали, какие страдания нас ожидают из-за наших похождений на стране. Об этом свидетельствуют тысячи фактов. Я не предлагаю вам стать святым, но надо быть человеком, достойным уважения. Делайте то, что одобряет Бог, и это гарантирует успех. Четвертый. Чистота совести. Без этого параметра вы ничего не добьетесь. Никогда не идите против совести. Никогда не совершайте поступков, за которые вам будет стыдно. Помните, что самое большое богатство – это ясный ум. Самая мощная сила – это вера. Самое суровое наказание определяет совесть. Соблюдая чистоту совести, можно добиться всего, к чему стремишься. Пятый чистота речи. Никогда не врите, не обманывайте других. Не говорите кредиторам «я завтра отдам долг», заведомо зная, что не сможете выполнить обещание Людей раздражает откровенная ложь. Их задевает не то, что вы не можете вернуть долг, а то, что вы врете. Они говорят «ладно, не может вернуть долг, но хотя бы не хитрил». Ваша ложь, лишь усугубляет положение, поэтому не обманывайте, сохраняйте чистоту вашей речи. Ваша речь – это показатель того, куда вы стремитесь. Если вы справитесь с этой задачей и сохраните чистоту речи, значит сможете отказаться от всего негативного. Это ключ к вашему процветанию и духовному развитию. 6. Чистота зрения. С этого дня старайтесь не смотреть на негативные вещи и явления. Даже если вы увидите что-то плохое, думайте о хорошем. Когда смотрите на кого-то, думайте о его положительных качествах. В своей жизни акцентируйте внимание на положительных моментах, что бы в вашей жизни ни происходило. Во всех людях, окружающих вас, старайтесь увидеть только красоту, внешнюю и внутреннюю. Смотрите на свою жену как на богиню, и неважно, что иногда она причиняет вам боль. Научитесь видеть в ней ту богиню, на которой вы женились, ведь она была самой прекрасной, когда вы выбрали ее в качестве спутницы жизни. «Смотрите на своего мужа, как на властелина, как на героя вашего сердца. Вы никогда не ошибетесь, если будете воспринимать людей такими, какими они могли бы стать. Нам всегда говорят, воспринимай людей такими, какие они есть. Это очень хорошо, но если он начнет лгать от того, что вы воспринимаете его как лжеца, вам легче не станет». Если он станет бабником от того, что вы его таким воспринимаете, от этого ваша боль не ослабнет. Воспринимайте людей такими, какими они могли бы стать. В этом случае вы никогда не ошибетесь. Со временем вы увидите, что именно такими они для вас становятся. Посмотрите на своих детей и постарайтесь увидеть в них только хорошие черты характера, тогда эти черты и будут у них развиваться. Вспомните свою жизнь и попытайтесь перечислить самые счастливые минуты, затем посмотрите, сколько их у вас получилось. Это очень важное задание. Его надо выполнить, записав все пункты в тетрадь. Самые запоминающиеся минуты вашей жизни — это рождение ваших детей, яркие впечатления от путешествий, ваши достижения, первая любовь и так далее. Старайтесь вспомнить все. Чем больше пунктов вы напишете, тем лучше. Я помню тот день, когда вышла моя первая книга. Я был очень счастлив. Помню, как в первый раз взял на руки сына, как моя дочка в первый раз помогала мне по дому, как отвез в Мекку свою маму и держался за дом Аллаха, как купил свою первую квартиру, как познакомился со своей женой. А когда защитил в Москве докторскую диссертацию, то пошел в парк и от нахлынувших чувств громко кричал. А какое удовольствие я получил, когда держал в руках печать своей первой компании. Мне казалось тогда, что раз у меня есть компания, значит, я обязательно буду миллионером. Я привел несколько примеров. Я стараюсь каждый год записывать самые счастливые минуты моей жизни. Мы не можем запомнить все события каждого дня, месяца, года. Мы запоминаем лишь самые счастливые и самые трудные моменты. Надо стремиться к тому, чтобы счастливых минут было больше. Это зависит только от нас. Чем мы заполняем свою жизнь, то и будет в ней доминировать. В целях соблюдения этих правил я держал пост целых 9 месяцев. Вам не обязательно поститься такой длительный период. Достаточно просто начать. Благодаря этому у вас очистится тело, очистится сознание. Я делал это интуитивно. Мне никто не говорил, что так надо, но это помогло мне. У меня укрепился характер. Мой ум, мое сознание научились управлять желаниями и противостоять соблазнам. Я мог себя очень хорошо контролировать. У меня появилось терпение, а такие черты, как вспыльчивость, торопливость, резкость и грубость – исчезли. Это был не пост, а по большому счету тренировка сознания. Все это нужно, чтобы расплатиться с долгами. Лечение сознания только так и происходит. Я нашел этот путь, и он мне помог исправить ситуацию. Я рассказываю о том, что сам пережил, через что прошел. Вам это тоже поможет. Будете выдержать пост или нет?» Решать вам, но очистить сознание и ум, а также заняться самовоспитанием необходимо. Я отказался от всего негативного и вредного. Когда я это сделал, ко мне пришло понимание тех вещей, о которых я раньше не задумывался. Недавно ученые провели исследования и доказали, что когда человек держит пост, нейроны его мозга активизируются в десятки раз, становятся более быстрыми. Это происходит потому, что организм очищается от шлаков. Фактически повышаются интеллектуальные возможности человека, а это помогает ему решать сложные проблемы, которые раньше казались неразрешимыми. Я это делал, еще не зная об этих выводах, не понимая значения моих поступков. Я был вынужден так поступать в силу обстоятельств. Я заметил, что чем дольше держал пост, тем больше приходил в себя становился уверенным, спокойным, мои слова стали приобретать силу. Но самое главное, процесс появления новых долгов приостановился. Помните, я говорил, что, как правило, все усилия должника выплатить по счетам странным образом заканчиваются новыми долгами. Мне же удалось переломить ситуацию. Я держал пост с января по сентябрь вплоть до окончания Рамазана. В какой-то момент я начал привыкать к нему. Оказывается, организм всегда можно приучить к воздержанию. Впоследствии я часто применял эту технологию. Перед важным делом, в котором вы хотите добиться успеха, держите пост три дня и молитесь. Изучите мою книгу «Духовные законы богатства» и развивайте свой духовный интеллект. Притча о щедрости Однажды бедняк встретил мудреца и спросил у него, «Почему я так беден?» Мудрец ответил, «Потому что ты не практикуешь щедрость». Бедняк сразу же подумал, что ему нужно быть очень богатым, чтобы практиковать щедрость. Он сказал, «Мудрец, но как же мне практиковать щедрость? Ведь мне нечего отдать другим». На это мудрец ответил, «У тебя есть пять объектов, с помощью которых ты мог бы практиковать щедрость, но ты этого не делаешь. Глаза бедняка стали большими от удивления, и он спросил, «Пожалуйста, расскажите мне, что это за пять объектов?» Мудрец объяснил, «Своим лицом ты можешь дарить улыбки другим, но ты этого не делаешь. Своими глазами ты можешь смотреть на других взглядом любви и заботы, но ты этого не делаешь. Своим ртом ты можешь произносить что-то хорошее для других, но ты этого не делаешь. Своим сердцем ты можешь желать счастья другим, но ты этого не делаешь. Своим телом ты можешь делать что-то хорошее для других, но ты этого не делаешь. Бедность — это состояние ума. В этом мире богатыми нас делает не то, что мы получаем, а то, что мы отдаем».